326. Похоронные общества. Хеврат Хадиша. После смерти еврея его тело готовит к погребению погребальное общество. Хевра Хадиша по-арамейски «святое общество». Этот процесс включает ритуальное омовение тела мужчинам, женщинам и женщинам. Еврейская традиция считает участие Хевра кадиша большой заслугой потому что многие от этого уклоняются. Хотя знают о таких обществах мало евреев, особенно в неортодоксальных общинах. Они существуют практически везде. Для членов Хеврат каниша традиционно поститься 7 Адара, день смерти Маше, чтобы искупить непочтение, которое они случайно могли нанести телу. В ночь после поста они устраивают веселый банкет, отмечая свою почетную роль в жизни евреев. Трогательное описание Хеврака кадиша приводит профессор Якоб Нешн, Нешнер, чей тесть умер во время путешествия в Иерусалим. «Эти прекрасные евреи, – писал Нешнер у иерусалимской Хеврака Адиша, – показали мне, что значит быть евреем лучше, чем Тора, чем все книги, которые я читал. Они осторожны и с почтением. Обращались с телом, но и не, и не делая вида будто перед ними нечто иное. заключение заключении погребения глава Хеврака кадиша Громким голосом, чтобы слышали и мертвые, и живые, произнес «Мардыхай бен Минахэм, все это мы сделали в твою честь, и если мы что-то сделали не так, прости нас».